Нет. Ходатайство к суду. Я интересовался этим обстоятельством и просил Народный комиссариат иностранных дел обеспечить меня справкой, ибо я хотел проверить показания Пятакова и с этой стороны. Я получил официальную справку, которую прошу приобщить к делу. Читает. Консульский отдел Народного комиссариата иностранных дел настоящим настоящем доводит до сведения прокурора СССР, что согласно полученной полпредством СССР в Норвегии официальной справке, аэродром в Хеллере около Усла принимает круглый год согласно международных правил аэропланы других стран, и что прилет и отлет аэропланов